Глава четвертая. Новый мир. Гора Хиджал мировое древо. Десять тысяч лет до темного портала. Раскол разбил мир в дребезги. Исчез колодец вечности, и с ним пропал источник магической силы эльфов. В поисках спасения ночные эльфы бежали на северо-запад к горе Хиджал. Ее среди немногих мест на Азероте катаклизм не тронул. По пути Малфурион и другие ночные эльфы решили, что тайная магия небезопасна. Договорились запретить ее использование, чтобы такой катастрофы, как «Война древних», не повторилась. Однако, добравшись до вершины горы, они с ужасом обнаружили на ней второй, малый колодец вечности. Не меньше поразил ночных эльфов вид, стоящий рядом с ним фигуры. То был Иллидан. Еще до раскола колдун наполнил несколько сосудов волшебной влагой из первого колодца Вечности. Часть ее он вылил в озерцо на вершине горы Хиджал, преобразив безмятежные воды в новый источник тайной магии. Эльфы решили покарать предателя и заставить Малфуриона сковать его. Однако Элидан настаивал, что новый колодец Вечности необходим. Сниму ночных эльфов вновь будет сила тайной магии на тот случай, Если, точнее не если, а когда, Пылающий Легион вернется. Некоторые из вышивших высокорожденных согласились с Иллиданом, но остальные эльфы обвинили его в безрассудстве и самоуверенности. Они считали, что новый колодец Вечности может стать очередным порталом для Легиона. Но Иллидан не думал раскаиваться. Не видя другого выхода, ночные эльфы решили раз и навсегда избавиться от предателя. После долгих споров они сговорились бросить его в темницу. За исполнением наказания должен был наблюдать сам Малфурион. С помощью кинария он заковал Иллидана в горной тюрьме, а затем поручил жрице Мэй в Песне Теней охранять заблудшего брата. Позже та приняла на себя мантию стражника, основав тайные ордены эльфов-надзирателей. Три дракона Аспекта, узнав о поступке Иллидана, прилетели на Хиджал. Они, как и ночные эльфы, осознали, что пока существует этот источник силы, у легиона остается путь для нового вторжения на Азерот. Тогда Аликстраза посадила над новым колодцем Вечности волшебное семя, из которого выросло могучее древо. Ветви его распростёрлись над озером, вздымаясь под самое небо. Корни ушли глубоко в землю, распространяя по истерзанной войной миру энергию жизни. Оно стало печатью над новым колодцем Вечности, преградив путь Легиону и не позволяя никому использовать во зло силу этого источника. Малфурион и ночные эльфы нарекли гигантское древо Нордрасилам, короной небес. Они поклялись бречь его любой ценой и охранять колодец Вечности. Из уважения к их решению, драконы Аспекты... Решили благословить ночных эльфов, чтобы помочь им исполнить их обет. Алекстраза напитала Нордрасил обновленной силой и энергией, которые распространились на ночных эльфов. Аспект сна из Эра связала древо и всех друидов племени с изумрудным сном. Малфурион и его последователи прежде странствовали по владениям из эры, но лишь путем изнурительных медитаций. Теперь же друиды, стоило им только пожелать, сразу перенеслись в сон. Наконец, Наздорму! Аспект времени! Так сплел энергии вокруг ветвей и корней Нордрасила, что пока стояло это древо, ночные эльфы были бессмертными. Затем драконы вернулись в свои тайные логова. Благодаря их чарам, второй колодец Вечности уже не приманивал демонов, и легион не мог через него с легкостью вторгнуться в Азерот. Новый источник стал символом связи ночных эльфов с миром природы, священным памятником, даровавшим их расе здоровье и вечную молодость. Часовые. 9400 лет до темного портала. Шли века. и ночные эльфы заселили густой ясеневый лес к югу от горы Хиджал. Тиран дошли с ветра, высшая жрица, возглавила построение нового общества. Орден Луны легко и быстро пришел к власти, потому что вышел из войны древних практически без ущерба. Тиранда ловко расставила сестеры Луны на посты в правительстве армии ночных эльфов. Создала она и новую боевую силу – Часовых. Этот орден, составленный из преданных и хорошо обученных женщин-воительниц, посвятил себя охране зарождающегося государства ночных эльфов. часовые стерегли туманный лес, где находился их новый дом, помогали его исконным обитателям и отражали любую угрозу. Между тем Малфурион продолжал обучать сородичей друидизму. Отказавшись от тайной магии, многие маги приняли его учение и посвятили свою жизнь поиску гармонии с природой. Первые друиды не разделяли строгих воинских законов и иерархии часовых. Наоборот, Они были вольны, сколько им вздумается исследовать глубины изумрудного сна. Учились они искусству оборотничества, принимая облик могучих медведей. Легконогих ночных саблезубов, быстрокрылых воронов и других зверей, бродивших чаще ясенего леса. Друиды часто и надолго уходили в странстве по изумрудному сну. Их отрешенность расстраивала тиранду ее часовых. Они часто обращались к магам за помощью, прося защитить земли ночных эльфов. Но многие из последователей Малфуриона бодрствовали и могли откликнуться на зов. Общество ночных эльфов обретало новую форму, а в Калимдоре набирал силу старый враг. После войны древних уцелевших сатиры затаились в тёмных уголках мира, выжидая случая нанести ответный удар. Наконец, один из них «Ксалан Страшный!» дал такой шанс своим собратьям. Объединив сатиров, он отправил их на войну. Восстание Ксалана заметили и солдаты Пылающего Легиона, оставшиеся на Азароте после Раскола. Стражи Рока и другие опасные твари выходили из темных пещер, откликнувшись на призыв сатира. Демоническая армия нанесла первый жестокий удар по крепости ночных эльфов – Ночной Поляне. Снова погрузив неокрепшее общество в войну. Шандриса Оперенная Луна Орден Часовых принял в свои ряды многих ночных эльфов, храбро сражавшихся в войне древних. Главной из них была Шандриса Оперенная Луна. сиротев во время вторжения легиона, она стала приемной дочерью Тиранды. Юная Шандриса не раз отличалась исключительной храбростью в сражениях. Своими подвигами она навсегда заслужила себе место рядом с Тирандой и при создании Ордена стала капитаном Часовых. Война с сатирами. 9300 лет до Темного Портала. Поначалу ночные эльфы несли ужасные потери от атак сатиров, но скоро ход битвы переломился. Потому что приемная дочь Тиранды, капитан Часовых Шандриса, Оперенная Луна, Предложила новую стратегию войны с демонами. Вызвать друидов, погруженных в изумрудный сон, и использовать их как боевую силу. Малфурион, видя, как Солана скверняет лес эльфов, согласился с Шандриса и призвал самых могущественных друинов Калимдора. Вместе с Часовыми они обрушили удар в самое сердце земель, завоеванных сатирами. Блестящие партизанские маневры Шандрисы помогли ночным эльфам победить множество врагов, в том числе и самого Ксалана. Но за военными успехами ночные эльфы не заметили новой угрозы, исходящей из их рядов. Несколько безрассудных друидов, ища способ обуздать ярость дикого бога Галдрина, приняли облик диких волков. Этих друидов последователи Ролара Огненного Клыка стали называть Воргенами. Ролар и его зверепые последователи стали рабами собственной кровожадности и в битве убивали как врагов, так и друзей. От укуса оборотня эльфы заражались проклятием, после чего сами превращались в воргенов. Беда с воргенами заставила Малфуриона задуматься о положении друидов. Он понимал, что без установленных ограничений и законов такие эльфы, как Ролар, рано или поздно зайдут слишком далеко. изучая возможности своей силы. Поэтому Малфурион и его последователи создали Круккинария, мирный орден, призванный направить и остерегать всех друидов в мире. Первым делом Круккинария занялся усмирением воргенов. Малфурион, не видя другого выхода, счел своим долгом отправить Ролара и его учеников в Изумрудный сон. Он думал, что там они погрузятся в умиротворяющую вечную грязу под волшебным деревом Даралниром. После изгнания в воргенов сатиры потеряли надежду на победу в войне. Ночные эльфы прорвались глубоко в их владения и очистили большую часть лесов от скверны. Немногие оставшиеся сатиры ушли в тень и больше никогда не станут серьезной угрозой для ночных эльфов. Изменение высших эльфов 7300 лет до темного портала Многие столетия после раскола выжившие высокорожденные пытались ужиться с новым обществом ночных эльфов. Но им это давалось нелегко. Слишком трудно было устоять перед искушением тайной магии. Хотя строгие законы запрещали подобное колдовство. Высокорожденных снова и снова предупреждали, что нельзя играть силами других миров. Тем же, кто часто нарушал запрет, грозила смерть. Но, несмотря на жестокость наказания, они не могли остановиться. Зов тайной магии был слишком силен. Знатный эльф из высокорожденных, его звали Датримар, солнечный скиталец, открыто презрел все население. Он дошел до того, что провозгласил тайную магию природным правом всех высокорожденных. и назвал всякого, кто ее опасается, трусом. Его последователи стали прибегать к ней без всякого страха и удержу, бросая вызов всем ночным эльфам. Для дат Ремара и других высокорожденных обращение к тайной магии было не просто мятежом. Кельдорай всегда верили, что ночным эльфам суждено величие. Хотя они не забыли зло, причиненное Шарой. Но в глубине души чувствовали, что государство ночных эльфов еще может стать могучей империей. А для этого необходимо изучение и применение тайной магии. Их безрассудный бунт был столь же показательным, сколь и внезапным. Другие ночные эльфы не решились приговорить к смерти такое количество своих сестер и братьев, а потому навсегда запретили им вступать на склоны горы Хиджалл. Отрезанные от энергии колодца Вечности, Датримар и его последователи стали изгнанниками. Большинство Кельдарай легко примирились с запретом. Наконец-то они освободились от закона ночных эльфов и под руководством Датримара выстроили большой и сильный флот. Подняв паруса, они покинули Калимдор в поисках стран, лежащих за кипучим водоворотом. Их решимость оправдала себя. Спустя несколько лет изгнанники пристали к новым берегам. Эта земля, богатая растительной и животной жизнью, со временем стала известна как Восточные Королевства. Еще много месяцев высокорожденные шли пешком, пока не выбрали для себя место, где прямо из земли торчала странная серебряная рука. Примитивные человеческие племена, обитавшие вокруг, называли его Тирисфалем. Поначалу люди мало сталкивались с высокорожденными. Но со временем эльфы услышали от местных племен легенду об отважном железнокожем страже по имени Тир, который пожертвовал с собой, чтобы сразить чудовищного врага. Кельдора и сами ощутили скрытые энергии этой земли. Энергии, неосязаемые для смертных дикарей. Конечно, это был не колодец вечности, но постоянная сверхъестественная сила сразу привлекла внимание знатоков тайной магии. Кое-кто из них надеялся со временем открыть ее тайну и вернуть изгнанникам прежнюю славу. Им отчаянно был нужен скорый успех. Отлученные от колодца Вечности эльфы поддались болезням и старости. Их кожа утратила лиловый оттенок, а рост стал уменьшаться. Высокорожденные опасались, что дальше будет только хуже. Во главе с Датримаром они начали новую жизнь в Тересфальских лесах, и некоторое время наслаждались покоем и независимостью. Но изучая скрытую магию тех мест, эльфы вскоре нашли в ней темную примесь, которая свела часть магов с ума. Они стали доказывать, что люди выстроили свои селения над мощными источниками энергии, и надо согнать их с этих мест, или даже завоевать племена дикарей. Да, Тримар был против. Он не желал воевать с людьми, ничем не угрожавшим его сородичам. Кроме того, мудрый вождь чувствовал исходящие из земли темные энергии и догадывался, что именно в них кроется причина неожиданной воинственности и безумия высокорожденных. Да, Тримар решил увести свой народ из Тересфаля, чтобы избежать войны и грядущих бедствий и найти новый дом для Кельдорай на севере. Разведчики солнечного скитальца открыли там местность с густыми лесами и мощными энергиями. Так высокорожденные вновь отправились в путь навстречу неизвестности. Династия солнечного скитальца Датримар, солнечный скиталец, происходил из старого и знатного рода, верно служившего престолу погибшей империи. Их родовое имя было необычным для поклоняющейся луне расы. Предки Датримара выбрали его как символ своей страсти к неизведанному. Готовности нарушить старые законы и умение отбросить осторожность ради величия. Да, Тримар, как и его предки, с гордостью назвал себя солнечным скитальцем. 7300 лет до темного портала. Изгнание высокорожденных покончило с мучительной главой в истории ночных эльфов. Ну и теперь Малфурион и Тиранда не знали покоя. Малфурион с кругом Кенария поддерживали природное равновесие и исцеляли землю, отравленную демонической скверной. Они действовали заодно с Эзерой и ее зелеными драконами, из глубины изумрудного сна. Друиды часто проводили в грезах целые десятилетия, в то время как их спящие души странствовали по эфирному царству. тиранды Дешандрисы и Часовыми охраняли владения ночных эльфов. Они без устали обходили леса, постоянно проверяя, нет ли где следов демонического присутствия. Их трудами на земле установился мир и спокойствие. Жизнь в лесах и зарослях горы Хиджал процветала. Со временем из лунной поляны вышли хранители рощ и лесные дриады. Ночные эльфы почитали их как сыновей и дочерей самого кинария. Их появление в ясеневом лесу сочли добрым предвестием. Вместе с ними все чаще начинали появляться и другие создания. Прежде таившиеся от посторонних глаз, теперь по лесам рядом с владениями эльфов бродили мудрые трианты, летали неуловимые волшебные дракончики и мифические химеры. За последующие века эльфы укрепят связи с этими существами и даже станут призывать их на помощь сейчас нужды. Малфурион пребывал в изумрудном сне в сети аготы правления леглина плечи тиранды. Мантия власти требовала многого, но она приняла ее с радостью. И все же, вопреки благоденствию, надеждам тех светлых дней, Жрицу мучило предчувствие темных времен. Эльфы изгнали Пылающий Легион, но не убили Саргераса. Сердцем Тиранда чуяла, что падший титан затаился в межзвездной тьме, замышляя новую атаку. Рано или поздно он возобновит свой поход, чтобы уничтожить все живое. Тиранда надеялась, что если такой день придет, её народ будет готов его встретить. Основание Кельталаса. 6800 лет до Темного Портала. Вдалеке от густых дебрей ясенего леса Датримар и его высокорожденные продолжали поиски нового дома в Восточных Королевствах. Они шли по следу магии, стремясь туда, где сливались потоки энергии, найденные разведчиками на севере. Путь их оказался непредвиденно труден. Целый месяц эльфы не могли сдвинуться с места из-за жестокого снежного бурана, запершего их в горном ущелье. Высокорожденные скоро поняли, как они уязвимы без колодца вечности. Впервые на своей памяти эльфы начали умирать от голода. Только милость диких человеческих племен, обитавших в окрестных горах, спасла экспедицию от гибели. Когда буря отступила, Кельдорай отправились дальше, потрясенные, но исполненные решимостью найти себе новое пристанище. Чем ближе они подходили к области, найденной разведчиками, тем сильнее разгоралась надежда в их усталых сердцах. Зелёные леса окутывали землю, трескавшуюся под ногами от напора скрытой магии. Но эльфы скоро узнали, что еще одна раса называет эти места своим домом. Дикие тролли Аммании. Приход высокорожденных разъярил троллей, питавших дикую ненависть к эльфам еще со времен королевы Асшары. Они выслали охотников навстречу встречу незваным гостям, и кельдарай быстро научились страшиться засад в густом лесу. Но они упорно шли вперед магией, сметая прочь всех, кто осмелился встать у них на пути. Скоро и тролли научились осторожности. Постоянные стычки породили между Амани и высокорожденными взаимную враждебность. Несмотря на сопротивление троллей, эльфы добрались до сплетения энергетических линий. Мощные потоки тайной магии сходились в зеленом лесу. Здесь, объявил Датримар, начнется новая жизнь их цивилизации. Только тогда солнечный скиталец явил глазам спутников то, что скрывал во время мучительного похода на север. Сосуд с волшебной влагой из первого колодца Вечности. Незадолго до изгнания высокорожденных с горы Хиджал, Датримар похитил один из хранившихся там сосудов Элидана Ярости Бури. Он вылил жидкость в озерце на слиянии потоков, и в небо Азерота взметнулся блистающий фонтан энергии. Высокорожденные назвали эту славную колыбель силы солнечным колодцем в честь Датримара и его стремление возродить древнюю культуру Кельдарай. С того времени они отказались от поклонения Луне и брали силу от Солнца, а потом даже называться стали по-другому. Не ночными, а высшими эльфами. Им стали доступны небывалые силы тайной магии. Многие провозгласили Датримара спасителем. Они назвали новую землю Кельталасом, высоким домом. И объявили, что новый город затми цивилизацию ночных эльфов и останется памятником в веках. Тролли были против. Высшие эльфы выстроили новые королевства на древних руинах амании, которые тролли считали святыней. Десятикратно превосходя Кельдарай числом, они отчаянно старались вытеснить захватчиков со священной земли. Все и новообретенные силы эльфов едва хватило, чтобы сдержать атаки противника. Сам Датримар командовал почти каждым сражением со свирепыми Амани. Понемногу эльфы установили границы своего королевства, защищая новый дом и расплачивая за это кровью братьев и сестер. Но многие из высших эльфов настороженно относились к столь безудержному использованию магической энергии. опасаясь, что там может снова привлечь на Азерот Пылающий Легион. Датримар поручил отыскать решение этой проблемы самым могущественным магам. Те за несколько десятилетий расставили на границах Кельталаса монолитные рунные камни. Эту преграду назвали Бан Дионриэлем, то есть привратником на языке Высших Эльфов. Камни не позволяли уловить магии извне и отпугивали суеверных Амани. Тролли отступили в свой храмовый город Зул-Аман. Они решили, что безопаснее подстерегать в засадах тех эльфов, которые вышли за магическую преграду, чем штурмовать Кельталас. В ответ эльфы вскоре создали отборные отряды пограничные часовые. В границах Кельталаса цивилизация процветала. Кельдарай больше не опасался использовать магию. Создавали волшебные изделия и установили в своих землях вечную весну. Они надолго запомнили ту жестокую зиму, которая мучила их пути, и решили больше никогда не испытывать ничего подобного. Столица высших эльфов. Город Лунасвет стал сияющим памятником, воздвигнутым как напоминание о древней империи эльфов. Укрепив новое государство, Датримар сложил в себя власть. Его род унаследовал богатое мирное королевство. Но конец этой эпохи пришел, когда мантию вождя принял правнук Датримара – Анастериан. На его правление пришлась новая война с троллями. Проклятие Хрустальной Песни. Шесть тысяч лет до Темного Портала. Пока Кельталас расцветал, другие группы высокорожденных боролись за выживание по всему свету. Одна такая община жила в городе Шиндарал, где хранились магические реликвии и артефакты. В лучшие годы Империи Ночных Эльфов это был Форт-Пост на северной окраине Калимдора. Но после раскола большой континент Азерота развалился на несколько малых. Теперь высокорожденные шандарала жили в ледяном сердце нового сурового материка под названием Нордскол. Они были полностью оторваны от сородичей в Калимдоре и восточных королевствах. А без колодца Вечности стали подвержены болезням и немочам. Но в отличие от последователей Датримара, у эльфов Шандарала не оказалось сосудов с водой из колодца. Им нечем было заменить источник силы, они веками обыскивали лес лунной песни, ища средства спасения. Скитаясь чащих, эльфы увидели, как племя синих драконов заклятиями обращает живых существ в хрустали и черпает из них силу. Драконы поступали так просто из любопытства. Но эльфы уже видели в этой технике способ навсегда покончить со страданиями. Подступиться к драконам не удавалось. Те не обращали внимания на новых соседей. А если замечали, то встречались с открытой враждебностью. В отчаянии маги из высокорожденных проникли в чудесные логово синих драконов – Нексус. Им удалось выведать способ превращения, но жадность заставила их посягнуть на большее. Эльфы украли несколько хранившихся в Нексусе магических реликвий. Этим они растревожили волшебных стражей и привели в бешенство хозяев этого места. Ворам удалось унести ноги, но они прекрасно понимали, что драконы захотят отомстить. День воздаяния настал скоро. Множество синих драконов налетело на Шандарал, кипя ненавиданием из-за того, что какие-то ничтожные высокородные посягнули на их реликвии. Эльфийские маги в отчаянной попытке отогнать врага собрались на Ледяном Утесе, нависавшем над лесом лунной песни. Они решили прибегнуть к выведанному в Нексусе заклятию. Собрав все силы, заморозить часть деревьев и использовать полученную энергию для уничтожения врага, план обернулся настоящей катастрофой. Безрассудное использование заклинания привело к взрыву. вспышку от которого видели даже на калимдории и Высоких Королевствах. Ревущий поток энергии превратил в лед весь лес лунной песни. Синие драконы, почувствовав опасность, успели спастись, но все прочие существа, вжившие по соседству, лишились тел. Их души, искаженные мощным заклятием, уцелели, но были обречены бессмысленно скитаться по проклятой земле. получивший название «Лес Хрустальной Песни». Низвержение Андросила. 4500 лет до Темного Портала. Раскол, поразивший Азерот, сотряс глубины земли и ослабил стены темниц, куда хранители заключили древних богов. Вдобавок катастрофа побудила этих жутких существ к действию. В последующие тысячелетия щупальца порчи постепенно проникнули из поврежденных темниц на поверхность земли. Нордскол, под которым был погребён Йоксарон, пострадал сильнее прочих континентов. В его недрах появился новый минерал Соронит, который высасывал жизнь из животных и растений. Небольшая группа друидов из круга Кинария, обнаружив новое вещество, решили очистить от него землю. Они думали, что если жизнетворные энергии Нордрасилы исцеляют землю вокруг горы Хиджал, то другое великое древо сможет помочь Нордсколу. Их глава, Фендрал, Олень Шлем, безмерно увлекся этой идеей. Другие друиды советовали ему обратиться к драконам. Знания и благословения аспектов позволили вырастить Нордрасил. Без них появление Второго Великого Древа могло привести к непредсказуемым последствиям. Но Оленьий Шлем считал, что медлить нельзя. Саронит распространился по всему Нордсколу и появился уже в других частях света. Чем тратить время на бесконечные споры, Фендрал решил действовать. Не посоветовавшись ни с аспектами, ни с остальными труидами из Круга Кенария, С помощью своих близких друзей он тайно срезал с Нордрасила шесть волшебных ветвей. С ними они отправились искать источники саранита. И там, где находили минерал, высаживали одну из ветвей в надежде отвести порчу. Такие знаки Фендрал союзниками оставили в Ясеневом лесу. В лесу Хрустальной Песни. В Фероласе двух дальних областях Восточных Королевств позже их назовут Сумеречным лесом и внутренними землями. Ветви быстро укоренились и разрослись в деревья. Все вместе они действовали как проводники, направляя энергию изумрудного сна в Мирьяви. Усиливали природу вокруг и вычищали залежи Саранита. Водушевленные успехом друиды высадили последний самый большой побег в горах Нордскола, над величайшим месторождением Саранита. Это новое мировое древо, названное Андросил «Корона Снегов». Росло с небывалой быстротой, и его благое действие сказалось почти сразу. Саранит перестал распространяться, а растительность вокруг зацвела с новой силой. Малфурион и Круг Кенария прогневались, узнав о ветвях, высаженных без их дозволения. Однако они согласились, что замысел, похоже, оказался успешен. Несколько десятилетий Андросил высился над Норсколом. и все казалось было хорошо. Но со временем пришли перемены. Между Таункой и лесными нимфами и Нордскола вспыхнула кровопролитная война, а эти две расы были известны своим миролюбием. Битвы завязались внезапно и отличались варварской жестокостью. Весть о них дошла до друидов, и Круг Кенари отправил на север экспедицию, чтобы выяснить причину таких зверств. От того, что узнали друиды, кровь застыла в их жилах. Корни Андросила так глубоко проникли в землю, что коснулись подземной темницы Йоксарона. Древний бог напитал древо энергией скверной, теперь оно медленно сводило с ума все живое вокруг себя. Круг Кенария понимал, что без благословения аспектов древо подвластно порче. Друиды не видели возможности помочь или облегчить страдания Андросила, и горестно признали, что остается один выход — уничтожить великое дерево. И со скорбью в сердце срубили его. Оно рухнуло на льды Нордскола, и оглушительный гром достиг даже эфирных лесов изумрудного сна. С тех пор друиды вспоминали павшее дерево, как Вордросил. Или сломанный венец. Как не горько было уничтожение Андросила, Круг Кенария радовался, что с ростом Саранита покончено. Одного не знали друиды. Тёмное зло пустило корни в изумрудном сне. Йоксарон использовал посаженные фендралом деревья, как врата в сон. Портал, через который остальные древние боги могли проникнуть в нематериальное царство. Семена скверны были посеяны во владения Хизеры. Со временем они извратили пути снов и положили начало изумрудному кошмару. Исход гномов. Три тысячи лет до Темного Портала. На поверхности Азерота обушевали войны и зарождались новые цивилизации. Но все это, как и действия других рас, не казалось земельников. Одни из них прятались под ледяными горами Нордскола. Другие, те, кто давным-давно перебрался на юг с хранителем Аркедосом и величайшей Иранаей, спали в катакомбах под Ульдаманом. Лишь немногие из земельников отказались от погружения в стазис. Остались бодрствовать и вместе с мехагномами поддерживали работу машин, созданных титанидами. В те времена Аркедес и Ранай отдалились от своих слуг, и все больше занимала борьба с проклятием плоти. Они часто удалялись в глубочайшие подземелья Ульдамана, и там проводили годы в безмолвных размышлениях. Мало-помалу оба Великих Титанида пропали с глаз и погрузились в долгий сон. От них веками не было вести и механогномы земельниками управляли Ульдаманом, как умели. Когда Азерот раскололся от катастрофы, пострадали многие бодрствующие земельники. Боль земли они ощущали как свою. Вырыли глубокие туннели под крепостью и заперлись в катакомбах рядом со спящими братьями. За машинами теперь наблюдали только механогномы, но их понемногу одолевало проклятие плоти. Болезнь постепенно преображала их плоских существ, получивших имя гномов. Истощенные физически и умственно, они забыли о цели своего существования и покинули залы Ульдамана, бежав в окрестные горы и пещеры. Только горстка мехагномов осталась рядом с машинами, исполняя древнюю волю титанидов. Первое поколение гномов выживало в снежных горах западнее Ульдамана, не имея ни вооруженной силы, ни защиты. Жалкие. Они боролись за жизнь жестокими стихиями, дикими ледяными троллями и другими опасностями. Но при них остался природный ум и изобретательность. Из поколения в поколение гномы совершенствовали знания и технику. Другого средства выжить в новом суровом мире у них не было. Чтобы не потерять полученные знания, гномы вели записи и передавали из уст в уста легенды, считая, что без них нет жизни. Всего за несколько поколений гномы забыли о наследии титанидов. Но зато построили новое общество. С помощью инженерного искусства и науки они преодолевали одну трудность за другой. Выкопав в недрах ледяных гор подземный город-крепость Дунморок морок Возвращение Аратора. 2800 лет до Темного Портала. Больше тысячи лет в восточных королевствах процветало человечество. Эта молодая раса произошла от врайкулов, поселившихся в Тересфальских лесах. Люди ростом и силой уступали своим предкам, зато обладали невероятной силой воли и живучестью. Немало групп охотников-собирателей жило в лесах и на горьях континента. Человеческое общество развивалось, и люди собирались в большие племена. Их анимистические верования были еще незрелыми В основном люди тогда придерживались друдуизма и шаманизма и в самых примитивных формах. Главным врагом человечества оказались не тролли амани, не высшие эльфы и не прочие угрозы извне, а сами люди. Первые племена неперестанно воевали друг с другом за земли и власть. Наконец одно племя, Аратии, осознало ошибочность такого пути. С каждым новым десятилетием вторжения троллей во владения людей становились все серьезнее и беспощаднее. Жестокие омани, жившие на севере, по какой-то причине изменились, став еще более свирепыми. Аратти понимали, что разрозненные человеческие племена не выдержат настоящей войны со своими поросшими мхом врагами. Под предводительством вождя Тарадина, премия начала поход с целью объединить соперников под одним знаменем. Где силой, а где дипломатией. Арати обитали на северо-восточных границах человеческих владений и давно враждовали с троллями. Из-за постоянных сражений Тарадин стал искусным тактиком и стратегом. Всего за шесть лет он покорил остальные племена. Некоторых противников он привлек путем политических браков, других натравил друг на друга. Лишь изредка хитроумному полководцу приходилось силой подчинять наиболее воинственные племена. К удивлению покоренных Тарадин не превратился в тирана. Он предложил былым врагам мир и равенство в том, что, по его словам, станет новым прекрасным государством, объединенным королевством безграничных возможностей. Племенные вожди не канули в забвение, а стали уважаемыми военачальниками. Так Тарадин завоевал верность противников и был коронован на царство. Он назвал новое государство оратором. и призвал самых талантливых строителей для создания могучей столицы – города Стром, к юго-востоку от Тересфальских лесов. Засушливая степь вокруг города стала идеальной преградой между людьми и Амани, лишив троллей их самой опасной тактики – лесных засад. Кроме того, Тарадин приказал выстроить вблизи столицы огромную стену, которая защищала земли от вражеских вторжений. Слух о мощи Строма быстро разошелся по континенту, и многие отчаявшиеся племена людей стекались в крепость, ища защиты. Как и ожидал Тарадин, тролли вскоре начали собираться на границах людских владений. Король послал двух самых талантливых военно собрать сведения о враге и захватить тех, кто слишком далеко забрел в пределы Оратора. Одного из военачальников звали Игнеус. Прежде он и его народ жили на скалистых склонах Альтеракских гор. Многие считали его племя диким и жестоким. Зато никто не мог сравниться с северянами Игнеуса в отваге и силе. Войны Игнеуса пробрались за границей Аратора и перевели множество Амани, бродящих по местным лесам. Сам Игнеус заслужил прозвище Троллибой, пролив немало их крови троллей. Другим и любимым вождем Тарадина был Лордейн, уроженец Тересфальских лесов. Его воинов считали более утонченными, чем горцев Игнеуса. Благородный видом и решительный духом бойцы Лордейна бдительно охраняли северные границы Аратора, а вторгшихся Амани встречали мечами. И Лордейн, и Игнеус часто возвращались в Торм с рассказами о страшной войне. назревавшей на далеком севере между аманией и Высшими Эльфами. Ходили слухи о чем-то еще, пробуждающемся в охваченных тьмой лесах, о странных обрядах Вуду и сверхъестественных созданиях, рыщущих в глуши под покровом ночи. Вести были тревожными, но все же та Тарадин и его военный совет отказались послать помощь замкнутым Высшим Эльфам. Не желая рисковать своими людьми, они укрыли главные силы за мощным бастионом Строма, не сомневаясь, что те отвратят любого врага. Легенда о Серебряной Тлани Никто не знает, что случилось с легендарной Серебряной Тланью Тира, навсегда затерявшейся в тересфальских лесах. Но она стала символом всех человеческих племен, заселивших те места. Ее знак вышивали на одежде и знаменах. им ему смиряли злых духов, защищали воинов в битве и отгоняли болезни. Много веков спустя она стала гербом Великого Ордена Паладинов. Светоносных воинов, превыше всего ставивших самоотверженность. Война троллей. Часть 1 Осада Кельталаса. 2800 лет до Темного Портала. Тысячу лет хоронясь за стенами храмового города зул после своего поражения, Амани замышляли месть высшим эльфам. Яростным троллям не доставало сильного вождя, который повел бы их к победе. Да и междоусобные войны вспыхивали все чаще, грозя уничтожить государство изнутри. Но благоприятный поворот судьбы привел им на помощь древнее племя Зандаларов. Те считали себя защитниками и духовными вождями всей своей расы. Они охотно помогали различным обществам троллей, разбросанным расколом по всему Азероту. От этой катастрофы пострадали и сами Зандалары. Их славный град Зандалар, некогда находившийся в горах, затопило море, оставив лишь малый островок. Они видели в Амане шанс воскресить одну из самых сильных племенных рас и восстановить власть троллей в восточных королевствах. Одолеть высших эльфов – непростая задача. Но зандалары не сомневались в победе. Кельталас был далеко не так силен, как древняя империя ночных эльфов, в давние времена разбившая троллей. К тому же зандалары в последние тысячелетия оттачивали и совершенствовали магию Вуду. Группа зандаларских мудрецов отправилась со своего острова в Зуламан. Они обещали Амане помочь в назревающей войне. И даже уверяли, что в битве троллям помогут могучие полубоги Луа. А чтобы раз навсегда закрыть вопрос о вражде, сделали правителем самого бесстрашного из воинов Амани – Джинту. Небольшие отряды устраивали набеги на границе Кельталаса, испытывая силу высших эльфов. Хитрые тролли не раскрывали численности силы своего войска. А после нескольких успешных вылазок решили, что пришло время для настоящей войны. Из-под сенья лесов внезапно появились десятки тысяч боевых троллей. Рядом с ними шествовали полубоги Луа, даруя своим адептам сверхъестественную силу. Высшие эльфы отчаянно сопротивлялись, но им пришлось отступить. Тролли с невероятной быстротой и яростью опустошали внешние пределы Кельталаса. Посланцы Зандалара были довольны, наблюдая за ходом войны Изул-Амана. Даже эльфы с их могущественной тайной магией оказались бессильны перед мощью Амани, перед мощью самой расы троллей. Их окончательная победа была лишь делом времени. Войны троллей. Часть вторая. Небесный огонь. Король Тарадин пристально следил за разгорающейся войной троллей с высшими эльфами. Разведчики приносили в стром рассказы о дыме, поднимающемся на границах Кельталаса. Об изуродованных телах эльфов, безмятежных некогда рощах севера. Тролли побеждали. Однако Тарадин упорно верил, что ввязаться в борьбу значит подвергнуть свой народ ненужному риску. Однако мнение его переменилось, когда в Стром явились послы от короля Анастариана, солнечного скитальца. С нарастающим ужасом Тарадин слушал рассказы о жестокости о мании, сражающихся на их стороне загадочных полубогах. Тарадин и его советники недооценивали троллей. Высшие эльфы убедили их, что без помощи оратора Амани скоро покончат с Кельталасом, после чего двинут опьяненные кровью войска против Строма. После беседы с послами Тарадин вызвал своих советников. Те согласились, что предусмотрительность требует союза с эльфами, хотя и понимали, что у оратора нет сил на открытое столкновение с троллями. Совет шел до глубокой ночи. Наконец, правитель решил, что если обучить людей магии, это даст им силу повлиять на ход войны. Жители Оратора рассказывали легенду об эльфийской магии, но ее тайны оставались им недоступны. Тарадин с глубоким подозрением относился ко всем видам колдовства, но понимал, что для победы на Дамане без него не обойтись. На следующий день король сделал послам предложение, За военную помощь эльфы отплатят людям, обучив их волшебство. Высшие эльфы послали вестника за советом от короля Анастериана. Тот, как и все его сородичи, понимал, чем грозит миру неконтролируемая магия. Люди, познавшие секреты тайного искусства, могли привести всю планету к катастрофе. Но какие бы опасения не тревожили солнечного скитальца, его народу грозила гибель. Выбора не оставалось. и он согласился на условия тародина Вскоре в Стром отправились эльфийские маги и поспешно начали обучение. Уже в первые месяцы ученики удивили своих наставников. Их заклинанием не изящества и тонкости, однако люди проявили врожденную склонность к магии. Тем временем тародин повелел возвести крепостью у подножия Альтеракских гор. Она должна была стать преградой на случай вторжения троллей. Кроме нее, военачальники короля на скорую руку выстроили форт на восточных возвышенностях, после плодородных холмов к востоку от Ирисфальских лесов. Однако важнейшим из человеческих оплотов оставалась крепость аль -Терак. Когда эльфы закончили обучать людей магии, Оратор начал наступление. Более 20 тысяч воинов собрались у крепости аль -Терак. Оттуда сам Тарадин повел войска к Кельталасу, однако людей магов с собой не взял. им предстояло остаться за стенами крепости. Если бы дела пошли так, как надеялся король, они должны были сыграть свою роль позже. Игниус и Лордейн двигались в авангарде, опередив основные силы на несколько конных переходов. Они очищали дороги, убивали разведчиков-троллей и расправлялись с отрядами мародеров. Несколько недель главные силы Аратора шли маршем и, наконец, достигли окраин Кельталаса и ударили с юга Аманию во фланг. Согласно с планом, высшие эльфы начали контратаку с севера и сразу прорвали передние ряды троллей. Теперь Амане пришлось сражаться на два фронта, но джинта не терял веры в победу. Решение эльфов объединиться с примитивными человеческими племенами казалось ему жестом отчаяния. А рати прослыли яростными войнами, но у них не было магических способностей и воинской дисциплины эльфов. Джинта видел в этих дикарях лишь мелкую помеху и рассчитывал легко ее устранить. Желая покончить с войском Оратора, он развернул свои войска на юг, чтобы сокрушить людей. Перебив их, Джинта обрушил бы всю свою мощь на Кельталас и навсегда избавился от эльфов. Люди по приказу Тарадина начали медленно отходить к Альтераку. Неделя за неделей продолжались кровавые стычки. Самоуверенные Амани загоняли войска Аратора в горы. С отступлением людей к югу, высшие эльфы вышли из Кельталаса и тоже двинулись к крепости. Они постоянно нападали на северный фланг троллей и понемногу прорывали Харьергард. Достигнув наконец Альтерака, Тарадин с радостью убедился, что враг не оставил преследования. Тогда король изготовил войско к скорой атаке. Утром, когда густой туман окутал предгорье крепости, амани бросились на людей. Арате, уступая им в числе, проявили неожиданную стойкость. Сражение продолжалось несколько недель, ни те, ни другие не уступали. Вскоре с севера подошли высшие эльфы ударили в тыл силам троллей. Когда союзники уверились, что измотали противника, Они применили тайное оружие, бросив в бой 100 магов из числа людей. Прежде Тарадин скрывал их за крепостными стенами. Теперь же им пришло время испытать себя в битве. Люди вместе с эльфийскими магами воззвали к недавно обретенным силам. Они не бились по одиночке, а применяли невиданную тактику, соединили свои энергии и соткали одно ужасное заклятие. Альтерактские горы вздыбились и содрогнулись, когда с кровавого неба хлестанули потоки жара. Пламя объяло ряды Амани. Колдовской огонь выжигал изнутри тролли и луа. Первым погиб в волшебном пожаре Джинта. Оставшись без вождя, уцелевшие тролли дрогнули и бежали на север. Эльфы и люди выслеживали их, как охотники добычу, и убивали каждого, кого удавалось найти. Поражение троллей сломило посланников Зандалара. Они, так уверенные в победе, теперь с позором убирались на свой остров. Это неслыханное поражение стало поворотной точкой в истории троллей, после которой их народ уже не смог оправиться. А для Кельталаса и Оратора война стала началом новой славной эпохи. И еще много месяцев на улицах Строма и Луна Света гремели празднества. Благодарные эльфы поклялись Оратору и потомкам Тараддина Вечной Преданности. Новый мир и подвиг Лордейна Во время отступления к Алтераку Амани продвигались слишком быстро и могли ударить во фланг, настигнув войско Оратора. Лордейн вызвался задержать тролли, хотя знал, что ему не уцелеть. Он и его 500 отважных воинов преградили дорогу противнику в Узкой долине. Основные силы продолжили отступление к югу. Лордейн с соратниками заплатили самую высокую цену, но их доблесть помогла победе людей и эльфов. Память о чистой самоотверженной жертве Лордейна будет жить в его народе тысячелетиями. Расширение границ Аратора. 2700 лет до Темного Портала. После правления короля Тарадина новые поколения лишь увеличивали силы и численность государства. Многие люди сами наставляли учеников тайной магии. За несколько десятилетий в аратории появилось множество чародеев. Защищенные магией от естественных опасностей, предприимчивые люди основали на границах новые поселения. Одни захватили зеленые пастбища восточных возвышенностей, которыми прежде владели тролли. Другие переселились в крепости Альтерак к малым фортам, выстроенным во время войны. Эти укрепленные городки скоро превратились в шумные торговые поселения. Самыми ценными и плодородными среди человеческих владений были земли Тересфальских лесов. На них Арате построили крепость для защиты своих земледельцев от гнолов, кобальдов и других опасных существ. Там селились ветераны войны и они называли крепость лардерон в память погибшего полководца Лордейна. Другие Арате ушли в прибрежный край под названием Гелианад. Другие ораты ушли в прибрежный край под названием Гильнеаз и построили там немало надежных гаваней. Переселенцы ловили рыбу и вели оживленную торговлю с другими частями оратора. Самые отважные моряки выходили в открытое море. Со временем открыли на юге большой остров, богатый рудами и другими полезными ископаемыми. Некоторые поселились там, основав морскую крепость кул -Терас. Год за годом эти города росли и в каждом появлялись свои обычаи. Власть столицы Оратора, Строми, всегда опасалась, что они обретут слишком большую независимость. Несмотря на усилия правителей по сохранению контроля над всем королевством, многие поселения со временем стали намного самостоятельнее. Первым из них стал торговый фортпост Даларан, основанный в самом центре Оратора. Даларан скоро стал важным и влиятельным торговым центром. Люди в поисках богатства и новых возможностей стекались в город со всей страны. Среди переселенцев был блестящий и выдающийся маг Ардаган. Он заслужил восхищение жителей Даларана и вскоре был избран градоправителем. Под его властью Даларан набрал силу и скоро стал самостоятельным городом-государством. К тому же он давал приют мага Моратора, так как жители остального королевства относились к ним с опаской и подозрением. Совет Тирисфаля 2680 лет до Темного Портала Своим ростом и преуспеванием Оратор был в немалой степени обязан магам и той защите, которую те представляли поселенцам. Тем не менее, люди все меньше доверяли колдунам. Росло недовольство, множились суеверия, и неприязнь между магами и остальными жителями страны лишь усиливалась. Часто маги уходили из городов и селения, оскорбленные, как им казалось, беспочвенной подозрительностью. Именно их Ордоган приглашал в свой город. Он объявил, что здесь они могут не бояться предрассудков. Многие маги отозвались на его призыв и решили превратить Даларан в прославленный центр знаний. Не жалея сил, они увеличивали размеры влияния города, возводили повсюду блестящие шпили, строили огромные библиотеки и сокровищницы тайной магии. Ардаган с самыми могущественными из новых жителей создал Совет Магов, который правил городом. Новое правительство поощряло изучение и применение тайных знаний. Услышав об этом, маги всего Аратора увидели в Даларане символ надежды и свободы. За несколько лет город невероятно разросся. Лишь малая часть его жителей владела тайными искусствами, но магическая защита благоприятствовала торговле и промышленности. Преступления сошли на нет. И даже диких зверей уже никто не боялся. Но неограниченное применение заклинаний привело к катастрофическим последствиям. Бездумное использование магии повредило ткань реальности. Маги Долорана даже не подозревали, что волны тайных энергий расходятся от города и добираются до круговерти пустоты. Между тем покой силы привлекли внимание демонов Пылающего Легиона. и некоторые из них проникли в материальный мир. Слабые и одиноки они все же посеяли вокруг себя хаос, и в мирном городе воцарился ужас. Совет магов боролся с проникновением демонов, но скрывал его от горожан. Правители доларана больше опасались, что и суеверное население, узнав истину, от страха взбунтуется. В конце концов, Совет стал искать помощи вне стен города. Правители спешно отправили гонцов к высшим эльфам Кельталаса. Люди надеялись, что безграничная мудрость Кельдарай найдет способ борьбы с нескончаемым притоком демонов. Совет Луна Света тотчас отправил величайших эльфийских магов изучить причины происходящего. Те установили, что пока в материальный мир пробрались лишь несколько демонов, но это только начало. Несчастьем не будет конца, пока магократы не ограничат применение магии среди людей. Большинство правителей Даларана отвергли совет эльфов. Маги перебрались сюда, чтобы свободно применить свое искусство. Запреты могли привести лишь к самым дурным последствиям. В лучшем случае самые талантливые из местных жителей покинут город и продолжат изучать тайные энергии в другом месте. В худшем вся экономика Даларана обрушится. Население взбунтуется, а волшебников и вовсе разбросает по дальним краям страны. Так или иначе, тайную магию продолжат применять в стенах Долорана или за их пределами. А значит, Пылающий Легион будет вечно угрожать людям. Сойдясь в том, что запретить использование магии невозможно, Объединенный Совет Луна Света и Долорана принял иное решение. Он создал Тайный Орден для борьбы с демонами. Он собирался в одной тайной роще, расположенной в Терисфальских лесах, и получил имя Совета Терисфаля. Члены Ордена должны были выслеживать и изгонять лазутчиков Легиона по всему миру. Кроме того, они должны были негласно наставлять других магов, рассказывая им об опасности безрассудного чародейства. Первый Хранитель. 2610 лет до Темного Портала. Десятки лет первые члены Совета Тересфальна тайно выслеживали и сгоняли демонов. Когда же они сталкивались с необычайно сильным врагом, то направляли свои энергии в одного человека, который на краткое время становился сосудом всего их могущества. Ритуал, наделяющий человека такой силой, был довольно опасным, а потому его проводили редко, лишь в случае большой нужды. Для него все члены Совета должны были собраться в одном месте, что делало их очень уязвимыми. К тому же мощный приток энергии мог уничтожить избранного. Зато если он выживал, то справлялся даже с сильнейшими демонами Пылающего Легиона. Совет, несмотря на риск, много лет прибегал к этому средству. Но все переменилось, когда в Даларан проник Повелитель Ужаса по имени Катара Натир. Коварный демон держался близ высоких шпилей, отравляя сердца и умы жителей. Страшный мор поразил Даларан. Болезнь ширилась, и город охватывала атмосфера безумной подозрительности. В попытках выяснить причину эпидемии, Совет Тирисфаля обнаружил Катра Натира и вступил с ним в бой. Одаренные маги не смогли справиться с демоном. И, не видя нового выхода решили наделить силой высшего эльфа по имени Эртин Светлая Рука. Тот, обладая невероятной мощью, ринулся в атаку на Посланника Легиона. И тогда демон обратил величайшее преимущество Совета против него самого. Он не стал биться с героем, а нанес удар по обессиленным магам, которые, отдав всю свою энергию Эртину, оказались беззащитными. Нападение Катра на Тира прервало связь между ними и эльфом. И герой Аслабев тоже пал перед повелителем ужаса. Только неожиданное вмешательство юнного полуэльфа Алоди спасло совет от гибели. Маги снова собрались для опасной схватки, но на сей раз не стали проводить ритуалы действовали порознь. Катра на Тир с легкостью одолел противников поодиночке. Поражение подорвало уверенность Советов собственных сил и лишило его надежды. Маги видели, что самостоятельно им не справиться с Катранатиром, а на опасный ритуал полагаться тоже не могли. В этот темный час Алоди и его союзники изобрели новый способ передачи магических способностей. Теперь Совет мог не присутствовать на месте сражения. С помощью сложной церемонии он отдавал избранному часть своей силы навсегда. И первым через нее прошел Алоди. Когда же это успешно завершилась, он объявил себя не героем света, а его хранителем. Получив невероятную мощь, Алоди сразил Катра Натира, изгнав на в ревущие глубины пустоты. Прославившись, он стал первым хранителем Тирисфаля. С помощью обретенных сил он продлил свою жизнь на сотню лет и вел охоту на подручных легиона. Закончив век служения, Алоди добровольно отказался от своих способностей и остаток дней провел в мире и покое. Так было положено начало традиций хранителей. Каждое столетие новый маг вызывался посвятить свою жизнь защите озерота. Избранный средоточием силы, он должен был доказать свое смирение и миролюбие. Через сто лет отказавшись от избытка могущества... Целое тысячелетие продлилось на Азароте эпоха благоденствия. Пусть не удалось до конца искоренить войны и страдания, но хранители не позволили демонам вредить миру. Пока эти благородные защитники в одиночку вели тайную войну с Легионом, Долоран оставался мировым центром тайных знаний. Стальгорны Пробуждение Дворфов. 2500 лет до Темного Портала. Далеко на юге Аделорана лежала темная безмолвная крепость Ульдаман. Иранайя и хранитель Аркедас давно погрузились в сон. Многие механогномы, присматривавшиеся за работой машин, поддались проклятию плоти и покинули древнюю твердыню. Лишь несколько верных механических слуг по-прежнему исполняли свой долг. Их стойкие тела разрушило время. Они ломались и умирали, пока от всего их рода не осталась лишь одна представительница. Последняя. Она делала все, что могла для поддержания работы ветшающего ульдамана, но тот приходил во всё больший упадок. Скоро и её металлическое тело стало глодать проклятие плоти. Болезнь превращала ее в гнома. Старила. Приближала к смерти. Сознавая, что ее время на исходе, она попыталась пробудить спавших под крепостью земельников. Ей была непереносима мысль, что после ее кончины они навеки останутся в подземельях. Уже умирая, она активировала потоки стазиса, в них зашевелилась жизнь. Спящие титаниды пробуждались для встречи с новым миром и с новой судьбой. Проснувшись, они заметили в себе огромные перемены. Проклятие плоти взяло свое, преобразив их тела в плоти кровь. Они превратились в создания, которые стали называть себя дворфами. Еще не помнившись после долгой спячки, дворфы пробрались через развалины Ульдамана и вышли на свет. Их влекло на запад, туда, где в облака возносился величественный горный хребет. Они тоже столкнулись с дикими зверями. Но там, где гномы прибегали к хитроумным изобретениям, Дворфы полагались на стойкость и физическую силу. Наконец, они достигли своей цели и поселились в снежных краях Дун Мурога. Как ни подточило проклятие плоти их память, дворфы сохранили связь с наследием титаниндов. Водушевленные проблесками воспоминаний, они назвали новый дом Каз то есть Горами Каза, в честь титана-кузнеца Каз Также дворфы сохранили природную склонность к обработке камня и рудничным работам. Они прорыли ход под высочайшим пик Казмодана. Создали под ним огромную кузню, а вокруг нее выстроили город Стальгорн. Он стал столицей новой страны и великого могучего народа, обитавшего в недрах земли. Продевая тоннели под Казмоданом, дворфы наткнулись на пещерные жилища гномов. Народ стальгорно заворожила изобретательность крохотных соседей. Кроме того, дворфы ощущали с ними глубинное родство. Чувствовали скрытые в сознании воспоминания титанидов. Дворфы поделились гномами своим мастерством в обработке камня и помогли им основать дивный город, который позднее назвали Гномерган. Гномы же в ответ обучили дворфов инженерным и естественным наукам. Усовершенствовали Стальгорн. В ходе последующих столетий эти два народа мало общались между собой. Но между ними возникли нерушимые узы, и в час нужды они всегда приходили друг другу на помощь. Гражданская война Гурубаши. 1500 лет до Темного портала. В южных пределах восточных королевств прозябали в бедности тролли джунглей. Гурубаши. Они так и не оправились после раскола, который лишил их многих охотничьих угодий. В их государстве царил постоянный голод. В отчаянной попытке вернуть прежнюю славу Гурубаши из тернистой долины взмолились Луа, почитаемым ими могущественным духом. На отозвался Хакар-свежеватель душ, Луа-крови. Он пообещал Гурубаши, что расширит их империю на всю южную половину восточных королевств. но за помощь потребовал множество кровавых жертв. Тролли пристегнули на верность Хакару, стали называть себя Хакари. Они легко разбили обитавшие по соседству стаи гнолов и племена Мурлоков, а также своих сородичей, которые не пожелали поклоняться ужасному Лоа. Те, кого захватили в плен, жалели, что они не погибли в бою. Бесплотный дух Хакара веками сосал кровь пленников. Под управлением свежевателя душ Гурубаши добились исполнения всех своих желаний. Завоевали немало земель даже множество островов и побережья южных морей. Зандалары, издалека наблюдавшие за этими событиями, сперва обрадовались, что Гурубаши вернули себе силу и традиционные верования. Но когда стало ясно, что жажда крови Хакара неутолима, они поняли, злобный бог может погубить Иерасу Тролли. весь мир. Зандалары собрали войско и отплыли в восточные королевства. Там они сошлись с Гурубаши, прятавшимися от Хакари. И вместе с новыми союзниками выяснили, что самые ревностные служители Хакара, жрецы Аталай, пытаются вселить дух Алуа в живое тело. Это дало бы божеству ужасную силу и наверняка погубило бы народ троллей. Придя в ужас от такого замысла, зандалары взяли штурмом столицу Гурубаши – Зул-Гуруб. День и кипело сражение среди увитых лианами зекуратов храмового города. Наконец, на вершине залитого кровью святилища Хакара, зандалары победили Луа и его бездумных последователей. Несмотря на победу, мудрые тролли их союзники не теряли бдительности, опасаясь нового явления свежевателя душ. Ведь его дух не погиб, а просто был изгнан из материального мира. Многие из фанатичных жрецов Аталай бежали в джунгли за стены Зулгуруба. Они поселились на болоте печали к северу от столицы и соорудили огромный храм для кровожадного луа. Храм Атал-Хакар. Там они продолжили поклоняться своему богу. Жрецы совершали омерзительные обряды и ритуалы в надежде снова призвать его в материальный мир. Черная магия уродовала животных, растения вокруг храма и привлекла внимание из эры. Дракона Аспекта. Узнав о планах Аталая, она всей своей мощью обрушилась на храмы его обитателей. Ее атака разметала стены постройки и разрушила фундамент Атал-Хакара. Огромный зикурат погрузился в землю. сина поглотила его. Перепуганные жрецы забыли об обрядах и разбежались по болотам. Изра предотвратила возвращение Хакара, но понимала, что Аталай могут вновь попытаться оживить свое божество. Поэтому она приказала верным зеленым драконам стеречь руины храма и не допустить, чтобы тот снова использовали для призвания в мир зла. Элдре Талос и пленённый Эмултара, 1200 лет до Тёмного Портала. На противоположном берегу от государства Гурубаши за широким морским проливом пыталось выжить ещё одно общество высокорождённых. Их называли Шендролар, то есть Таящиеся. Почти 10 тысяч лет назад ашара поручила им хранить свои самые драгоценные книги. Под властью принца Торталдрина они ревностно исполняли повеление королевы. Удалились в туманную чащу южных джунглей Калимдора и основали там прекрасный город Эльдриталос. Когда великий раскол сотряс земли, Эльдриталос едва избежал разрушения, спасший столько усилиями Торталдрина и его сторонников. Все вместе они соткали великие чары, защитившие это место от катастрофы. Город уцелел, но Шендролар скоро узнали, что разлом уничтожил колодец Вечности. Без Источника Силы Торталдрина и его эльфы лишились бессмертия и вскоре впали в глубокую апатию. Их охватило равнодушие. Но принц нашел способ вернуть сородичам жизненную силу. В одном из разрушенных кварталов Эльдриталоса он соорудил из столбов темницу для демона по имени Имолтара. ужасу своих подданных Тортал Дрин втайне вызвал и пленил ужасное создание, а теперь высосал из него силы, отдавая их своим последователям. Все возражения смолкли, когда Шендролар ощутил прилив свежей энергии. Темная нестабильная мощь Имултара бодрила и притягивала к себе даже сильнее, чем былой колодец Вечности. Шендролар наслаждался вновь обретенными способностями. Но понимал, что жить рядом с демоном опасно. Тогда они изобрели способ держать чудовища в заперти с помощью его же силы. И казалось, тысячи лет все шло хорошо. Но пленение имолтара требовало все больше ресурсов. Через 9 тысяч лет после раскола стало ясно, что дальше так продолжаться не может. Тюрьма забирала столько энергии, что самим Шендролар ничего не оставалось. Хитроумный план Тортелдрина рухнул буквально за ночь, и принц лишился доступа к демонической магии. Мало того, что эльфы снова утратили бессмертие, они за прошедшие века пристрастились к мощной энергии Молтара. Отчаянно желая вернуть себе былую власть, Тортелдрин с самыми верными приближенными хладнокровно перебил остальных сородичей. Его коварный план удался. Сократив население, оставшиеся эльфы могли до бесконечности существовать на выкачанной из-за Молтара силе. Шендролар осталось так мало, что они забросили большую часть некогда славного города. Тьма и разрушение завладели Эльдриталосом. И скоро ветшающие жилища эльфов пробрались твари из окрестных джунглей. Разделение Ратора 1200 лет до Темного Портала. Пока Тортелдрин с последними подданными отступал в глубь Эльдриталоса, королевство Оратор начало распадаться. Небольшие торговые фортпосты и поселения, основанные после войны троллей, выросли в могучие города-государства. Стром видел, что теряет власть над своими бывшими областями. Островной бастион Культеррас остался городом корабелов и купцов. Он гордился большим флотом, величайшим во всем Ораторе. Его отважные капитаны исследовали берега восточных королевств возвращались с невиданными товарами и рассказами об удивительных странах. Кораблестроение рыболовства Кул Терраса затмили морскую славу его северного соседа Гилниаса. Не в силах соперничать с островным флотом, прибрежный город начал развивать сухопутную армию и торговлю. Войско Гилниаса было одним из сильнейших в Араторе. С ним мог только сравниться Альтерак, подчинивший себе большую часть северных земель. Гилниаса и Альтерак часто действовали сообща и посылали отряды для охраны Араторских границ. Во время одного из таких походов южнее Строма в Казмодане они повстречали гномов и дворфов. Побывав в Стальгорне в Гном Ригане, люди удивились тюдесам инженерного искусства местных жителей и быстро сдружились с обоими народами, особенно с дворфами, разделявшими человеческую любовь к сражениям легендам и крепкому Элю. Три культуры вели оживленную торговлю, обменивались познаниями в кузнечном и рудном деле, строительстве и тайной магии, с годами в Лайстрома лишь убывало. Он стоял на каменистых землях, страдал от недостатка природных ресурсов и не мог состязаться с экономикой других городов-государств. Мало-помалу благородные земельства столицы перебирались на плодородные равнины и пастбище Севера. Там они основали государство Лордерон. Знать скупала участки земли, зачастую уже обработанные прежними поселенцами. Так появились мельницы Агамондов и усадьбы Балнира и Солидена. Лардерон дал приют религиозным аскетам, верившим в свет небес, космическую силу, наполняющую, как они говорили, каждое живое существо. Множество больных и стариков приезжали в религиозные общины Лордерона, надеясь найти исцеление от своих немочей. Другие совершали сюда паломничество в поисках мудрости и просветления. Лардерон быстро расширял границы, превращаясь в настоящее королевство. И вскоре местная знать переименовала сердце своей процветающей нации в столицу. Когда благородные семьи Строма ушли на север, Аратор покинули и последние потомки короля Тарадина. Младший из рода Фалдиру увел их за море, на Дальний Юг, где, по слухам, изобиловала щедрая невозделанная земля. Молва не лгала. Потомки Тарадина заселили южные пределы и основали там королевство Штормград. Город-государство, выросший среди утесов природной гавани, стал главной силой этих краев. Стром остался в руках немногочисленной знати, слишком упрямой, чтобы отказаться от старой столицы. Среди них были потомки Гнеуса Троллибоя, легендарного полководца, прославившегося в войнах троллей. Со временем эти семьи перестроят ветхий город и переименуют ему в Стромгард, но прежние славы так и не вернут. Умирала мечна Тарадди на едином народе. Из поколения в поколение города-государства отдалялись друг от друга и становились все более обособленными. С разрозненностью приходило соперничество. Каждый заботился о собственном благе и не хотел помогать другим. Лордерон и Свет Небес После войны тролли многим человеческим жрецам стали являться туманные видения и сны о небесных созданиях или геометрических формах, лучившихся живым светом. Жрецы, не ведая о том, вступили в связь с Наару из Великой Запредельной Тьмы, а те направляли сердца людей и их светом небес. Несмотря на столь слабый контакт, жрецы научились управлять целительной силой света небес и создали религиозное движение. основанное на принципах справедливости, мира и бескорыстного труда. Популярное среди простого народа, оно быстро завоевало немало последователей. Марадоны появления кентавров, 1100 лет до Темного портала. Таурены тысячи лет кочевали по пышным лесам Калимдора в гармонии с природой и стихиями. Из многих земель, по которым бродили их племена, Одна стала священной для всех тауренских шаманов. Называлась она Машинши, Стена Матери Земли, в честь мифического божества, сотворившего согласно их верованиям весь мир. Эти зеленые травяные равнины тянулись по побережью западного Калимдора, клином вдаваясь между джунглями фераласа и Когтистыми Горами. Привлеченные шепотом элементарий, шаманы Тауренов поверили, что под этими лугами живет сама Мать-Земля. Они десятками лет пытались пробудить ее, общаясь с местными духами стихии, проводя праздничные обряды. Когда же шаманы добились успеха, оказалось, что услышанный ими шепот исходил не от благодетельной Матери-Земли. То было эхо темного прошлого Азерота. Царство Элементалей. Из глубины огромной пещеры под травами явился колоссальный дух земли. Принцесса Терадес. Ведущая род от самой тиразан, матери скалы. В прошлом хранители заперли духов стихии в другом измерении, но некоторые, подобно Терадес, не попали в плен. Она скрылась под землей и впала в глубокий тысячелетний сон, который понемногу ослабил ее могучее тело. Пробудившись, Тирадус впитала энергию окружающей растительности. Оживляющая сила хлынула в каменное тело элементали и восстановила его, но все вокруг начало умирать. Растения Машанши увидали и гибли. Ужаснувшиеся Таурены, которым теперь пришлось собирать пищу буквально по крупицам, назвали эти голые равнины пустышами. Эхо от внезапной и страшной смерти всего живого на столь большом пространстве кругами разошлось по Азероту и за его пределами. Многие смертные друиды и духи изумрудного сна в страхе отшатнулись от него, ощутив гибель множества созданий. Один из лесных сыновей Кенария, Зайтар, решил узнать причину катастрофы. Подобно своему отцу в телесном облике он напоминал величественного полуоленя. Его ноги и огромные рога обвивали сочные лозы и живая листва. Там, куда ступали его копыта, пробивались новые побеги и со временем разрастались густые леса. Поиски привели Зайтара в сырые пещеры под пустошами, и там он нашел Тирадос. Несмотря на твердую решимость пленить это странное создание, Зайтар скоро поддался очарованию принцессы, а околдовывая, научилась краденой энергии жизни. а ее красота покорила полубога. Тирадос же, увидев Зайтара, решила любой ценой завоевать его бессмертную любовь. Принцесса Элементали чувствовала, какую власть обрела над сыном Кеннария и обернула ее в свою пользу. Она объявила, что не хотела вредить земле и что ищет способ вернуть равнинам прежнюю красоту. «Вместе», — твердила она, — «мы сумеем добиться успеха». Зайтарзе был о прежних намерениях и стал супругом Терадос. Он понимал, что идет наперекор природе, но не мог совладеть с расцветавшей в сердце любовью. От этого запретного союза родилась невиданная раса. Эти создания назвали себя кентаврами. И своим варварством пугали все земли Калимдора. Недостаток красоты и изящества они возмещали силой. Их нижняя конская половина тела позволяла двигаться с огромной скоростью, а тяжеловесные человеческие торсы были невероятно сильны. Но главной особенностью кентавров была их жестокость. Увидев собственных детей, Зейтар сразу понял, насколько тяжкий грех совершил. Он пытался общаться с ними, учить свое потомство, но не мог даже смотреть на него. Кентавры же, распознав в глазах отца отвращение, пришли в слепую ярость, и один из них в гневе убил Зайтара. Смерть супруга разбила сердце Тирадос. Принцесса Элементалия наказала кентавров за бессмысленное кровопролитие. И те пришли в отчаяние, поняв, что нанесли обиду любимой матери. Они молили ее о прощении и поклялись отныне чтить память покойного отца. Терадес погребла дух Зайтара в глубокой пещере, где прежде спала сама. Кентавры назвали это место Марадоном и всегда чтили его как святыню. Быстро размножаясь, кентавры распространились по пустошам. Они яростно преследовали злополучных тауренов, вынудив их покинуть родные края. Но дикие дети Терадес не остановились на этом. Их разбойничья банда долгие века преследовала Тауренов по всему Калимдору, положив начало страшной и жестокой войне между этими расами. Война Зыбучих Песков. 975 лет до Темного Портала. Со времени последней войны с Империей Троллей потомки Акер затаились в своих подземных владениях. Миру угрожали только богомолы Пандарии. Почти все расы Эзерота забыли о беспощадности подземных насекомых. Одна из их колоний, Киража, жила в древней крепости Анкираж. В начале времен хранители возвели эту могучую двердыню как тюрьму для древнего бога Ктуна. Теперь же в безжизненных каменных коридорах Анкиража спали Акир. Асшара и ее ночные эльфы знали о существовании крепости. Но время стерло память о ней. Лишь редкие живые создания селились вблизи Анкиража. Отчасти их пугала огромная негостеприимная пустыня Силитус, простершаяся вокруг башен в твердыни. Крепость открыли заново эльфы Фендерала Оленьего Шлема, Верховного Друида, который задумал возродить пустыню Силитус. Он поручил это дело своему сыну, воину Волстану, а также самым доверенным приближенным. Те бродили по раскаленным барханам, разыскивая скрытые источники воды, которые помогли бы преобразить пустыню в зеленый лес. В конце концов, Волстана и его спутники наткнулись на анкераж. Нашлись друиды, предостерегавшие от вторжения в крепость, но сын Фендрала рвался вперед. Его появлением в холодных вымерших залах пробудило к жизни спящих киражей. Ктун в своей подземной темнице почувствовал их присутствие наслал на насекомых смертоубийственное бешенство. Высшие касты Керажей сразу принялись организовывать войска своих слуг. Самыми многочисленными из них были так называемые селитиды – многообразные обличия, но беспрекословно подчинявшиеся правителям. Увидев Керажей, Волстан друиды пришли в ужас. Они сразу отступили из крепости и построили в пустыне небольшой форпост для наблюдения за странными созданиями. Оттуда они все больше с тревогой следили, как все новые и новые орды насекомых заполняют анкераж. А потом мы тоннелей под твердыней вдруг хлынула огромная армия. Во главе воинственного роя стояли сами керажи. Они направляли подчиненных Салитидов в окрестные пустыни, лежащие за ними земли. К тому времени Волстан призвал на помощь отца. Для борьбы с угрозой Фендрал собрал друидов, часовых, жрецов, хранителей рощ. Ночные эльфы встретили врага в южных пределах Калимдора. Иногда им удавалось оттеснить керажи и барханы Силитуса. Но насекомые, собрав силы для контратаки, быстро отвоевали потерянное преимущество. В таком ритме сражения шли месяцами, оставляя после себя истерзанные тела эльфов и акир. Так началась война зыбучих песков. Фендрал и его соратники выстроили по всему южному Калимдору форпосты, из которых они вели беспощадные бои с киражами. В конце концов, неутомимым друидам удалось оттеснить насекомых в сердце пустыни. Но когда победа, казалось, была уже рядом, случилась беда. Киража заманили в ловушку Волстана на глазах у Фендрала и разорвали пленника на части. Гибель сына сокрушила дух Верховного Друида и посеяла сомнения в рядах ночных эльфов. Киражи воспользовались их слабостью и снова хлынули из Силитуса в восточные окраины Танариса. В разгар боя они нанесли удар по святыне бронзовых драконов – Пещерам Времени. Столь безрассудного и наглого нападения бронзовое племя простить не могло. Под предводительством Анахроноса они призвали на помощь красных, зеленых и синих драконов. Присоединились к ночным эльфам и загнали войско насекомых за стены Анкиража. Но даже с помощью таких могучих союзников бесконечное воинство Акир было невозможно истребить до конца. Фендрал опасался, что эта война никогда не закончится. Керажи уже сгубили тысячи эльфов, и друид не хотел новых жертв. Наконец он вместе с драконами нашел способ разом покончить с противником. Они решили превратить в тюрьму саму твердыню насекомых. Ночные эльфы и драконы окружили Анкераж, а Фендрал приказал друидам собрать воедино все свои силы. Вместе с Анахроносом они соткали чары Великой Преграды, и сухая земля вокруг проклятой крепости раздалась. Из нее выросла магическая стена из переплетенных корнями валунов. Непроницаемая стена Скоробея вознеслась высоко над пустыней и навсегда заперла киражи в их городе. В заключение на Нахронос изваял два мистических артефакта — гонг Скоробея и скипетр Зыбучих Песков, и последний вручил Фендралу. Скипетр мог раздвинуть неприступную стену, если бы возникла нужда попасть в анкераж. Победа над насекомыми не утешила друида, чье сердце по-прежнему терзало гибель сына. В гневе он разбил скипетр зыбучих песков, и обломки артефакта затерялись на следующее тысячелетие. Хранительница Эгвин. 823 год до Темного Портала. Шли годы... И в Долоране сменялись хранители Тересфаля. Одни уходили в мире, другие гибли в войне против лазутчиков Пылающего Легиона. Тем не менее, благодаря им великому городу не грозила беда. Одним из последних хранителей стал выдающийся маг по имени Скавел. Под конец векового служения он не нашел себе подходящего преемника. Совет Тересфаля, обеспокоенный тем, что может остаться безхранительно, попросил его не покидать пост. Мак засомневался, но согласился. В конце концов, срок служения был не законом, а всего лишь традицией. У Скавала были неплохие отношения с Советом, и он продолжил охранять мир от хищников Легиона. Только много лет спустя хранитель собрал несколько учеников, годных ему в преемнике. Среди них была женщина по имени Эгвин, быстро отличившаяся усердием и искусностью магических науках. С благословением скавала Совет Тересфаля передал ей честь служить хранителем на благо Долорана. И она медленно начала охоту на силы тьмы. В бою с демоническими созданиями ей не было равных, но в отношении Советом Тересфаля Эгвин оказалась слишком упрямая и непокорна. Из-за глубокого недоверия к правителям и власти она часто ссорилась с старшими магами и, не слушая их советов, выбирала собственный путь. Впрочем, совет Ирисфаля не тревожил ее нрав. Он знал, что Эгвин невероятно сильная волшебница, способная управлять огромным запасом тайной магии. Успехи хранительницы перевешивали ее непредсказуемость и строптивость. Под конец векового служения она ощутила, как что-то темное зашевелилось подо льдами Нордскола. Отправившись на дальний континент, Эгвин обнаружила этом стаю демонов. которая преследовала странствующих синих драконов, высасывая из них тайную магию. При всей своей силе драконы не могли противостоять коварству и мощи Легиона. Эгвин сразу отправилась к храму драконьего покоя, святилищу всех драконов. Она напомнила величественным созданиям об их священном долге защищать мир от зла. Несколько племен драконов во главе с Хранительницей Жизни Алекстразы согласились сражаться вместе с Эгвин. Они устроили засаду у гигантских океменелых останков галокронда. Демоны попали в ловушку, но крылатые союзники-хранительницы одолели лазутчиков Легиона, а вот дальнейшего не предвидели ни Эгвин, ни драконы. Взбаламученные небеса Нордскола почернели. И на поле боя явился чудовищный демон, сам Саргерас, повелитель Пылающего Легиона. Но то была лишь его аватара, малая частица огромной космической мощи падшего Титана. Но она излучала великую силу и ярость. Всю свою чудовищную мощь Саргерас направил на Эгвин, желая уничтожить Хранительницу, так долго противостоявшую его посланникам. Таня замедлила с ответом. Собрав все свои силы, она бросилась в бой. Битвы труднее у нее не было никогда. В тени чудовищных останков Галакронда, Саргераса и Эгвин призывали ярость небес. Атаки раскалывали темные небеса и уродовали шрамами ледяную землю Нордскола. Магическая буря накрывала всё вокруг, не позволяя драконам вмешаться в сражение. Последним отчаянным шквалом заклинаний Эгвин изгнала врага. А бессиленная она все же осталась победительницей. По крайней мере, так казалось со стороны. Когда Эгвин нанесла падшему титану последний удар, он перенес свой дух в ослабевшее тело хранительницы. Теперь в глубинах ее души затаился осколок вечной ненависти Саргераса. Не зная скрытой в нем тьме, Эгвин собрала колоссальное тело Саргераса, чтобы скрыть его там, где оно никому не причинит вреда. Обдумывая, где упокоить останки владыки демонов, она перебрала в уме множество мест и, наконец, выбрала древний город ночных эльфов – Сурамар. Во время раскола погрузившийся на морское дно. Во время войны древних легион пытался открыть портал в этом городе. Их замысел сорвали высокорожденные во главе с великим магистром Элисантой. Могущественные колдуны закрыли врата демонов волшебными печатями, поглощавшими энергии скверны. Когда раскол разрушил прежний мир, часть Сурамара вместе с бедствующим порталом ушла под воду. Именно об этих забытых руинах вспомнила Эгвин. Зная, что печати высокорожденных сведут на нет любое зло, оставшееся в аватаре Саргераса, она похоронила его разорванное тело в затонувшем городе. Эгвин надеялась, что там останки Титана никто не потревожит до конца времен. Люлан из Китающейся Остров. 800 лет до Темного Портала. Пока Хранительница стерегла мир на Азероте, Пандарены продолжали свое одинокое существование. Жизнь в их стране шла сравнительно мирно. Разве что богомолы раз за разом накатывали на змеиных хребет. Материк со всех сторон окутывала пелена тумана, и местные жители полагали, что остальное зарод уничтожен расколом. Но один молодой пандарен по имени Люлан не разделял общей веры. Он вырос на маленькой ферме в тихой долине Четырех Ветров. Юноша часто бродил по скалам над морем, гадая, что скрывается за горизонтом. С любопытством он храбро заявил сородичам, что отправится в великое морское плавание и узнает, что стало с внешним миром. Не слушая их предостережений и насмешек, Люлан собрал скудные пожитки и тронулся в путь. На спине черепахи Шэнь Зыньсу он уплыл в туман. Время шло, от странника не было вестей. И пандарены решили, что он сгинул по собственной глупости. Но пять лет спустя Люлан вернулся. Он рассказывал невероятные истории о таинственных странах и народах по ту сторону моря. А потом, собрав побольше припасов, снова уплыл из Пандарии. На сей раз он отправился в путь не один. Черепаха Шэнь Зынь Су за эти годы выросла и смогла взять еще одного пандарена, вдохновленного рассказами ученого. Им стала девушка Шенидзе, будущая жена Люлана. Путешественник возвращался на родину каждые пять лет. Шень Зиньсу выросла еще больше, и новые пандарены решились разделить его богатую приключениями жизнь. Так продолжалось десятилетиями, пока великая черепаха не выросла размером с большой остров. На ее панцире образовались туманные горы и озера, а со временем появились деревни. Она стала настоящим домом для пандаренов, и со временем они нарекли ее скитающимся островом. В последнем плавании из пандарии старый люлан заснул и больше не проснулся. После смерти его дух слился с душой великой черепахи, но бычий от важных исследований дерзких замыслов не умер вместе с путешественником. Пандарен из скитающегося острова многие века жили, не забывая о его мечтах. Исчезновение Эгвин 600 лет до Темного Портала. После сражения в Нордсколе Саргерас начал искажать мысли Эгвин. Он подталкивал ее к разрыву с Советом Тересфаля, разжигая сомнения, которые та всегда питала к Ордену. Больше всего тревожило Эгвин то, что Совет вмешался в политику людей. Маги доказывали, что делают это по необходимости. Слишком долго их орден оставался в тени. Своим знанием и мудростью они могли бы предотвращать войны и страдания в мире смертных. Однако Эгвин наблюдала за их деятельностью с недоверием и тревогой. Она боялась, что вслед за ней придет не столь независимый хранитель, и совет сумеет использовать его в политических интригах. И когда прошло сто лет, она решила не отказываться от служения и использовала свою силу, чтобы продлить себе жизнь на много десятилетий сверхвозможного. Не все члены Совета были довольны выбором Эгвин, но все с ним смирились. Как-никак еще ни один хранитель не совершал таких подвигов, как она. В следующее столетие отношения Эгвин с Советом становилось все напряженнее. Из-за растущей тревоги и подозрительности она выстроила себе убежище вдали от глаз Ордена и поселилась на голом и недоступном перевале Мертвого Ветра, воздвигнув там башню Каражан, расположение которой много лет оставалось тайной для Совета. В поисках тишины и покоя Эгвин часто удалялась свое убежище, но башня служила и другой цели – она была проводником мощных силовых линий. пролегавших в тех местах, Эгвин принужде нужде черпала из них силу. Члены Совета старели и умирали, Охранительница копила в себе их силу. В Орден вступили новые маги. Они тоже вмешивались в дела народов из Восточных Королевств. Настаивали на более жесткой политике по отношению к Хранительнице и хотели заставить ее отказаться от своего имущества. В один из редких визитов Эгвин совет потребовал от нее сложить себе звание хранительницы сейчас же, угрожая наказанием за отказ. Их слова разгневали Эгвин. Ее недоверие к совету перешло в открытую враждебность. Она сказала магам, что доверить им судьба Азерота все равно, что приговорить мир гибели. Разъяренные маги перешли к действию и решили, что если хранительница не отдаст силу доброй волей, ее заставят. О том, как этого добиться, шли долгие споры. Одни предлагали наделить силой нового хранителя. Но эта идея таила в себе слишком много опасностей. И если бы Эгвин объединилась с новым избранным, то мир ждала бы катастрофа. Хуже того, такая битва могла бы привлечь к Тайному Ордену всеобщее внимание. Совет избрал более осторожный путь и создал Терисгард, Орден, члены которого, вооруженные реликвиями и магическим оружием, могли ослабить невероятную силу Хранительницы. После нескольких лет обучения эти способные одаренные маги отправились на охоту за Эгвин, чтобы вернуть ее в Даларан. Та без труда ускальзывала Терезгарда. Зато охотникам удалось отыскать Каражан и сообщить Совету, где тот находится. Башня больше не была хранительницей защитой. И Эгвин наложила на нее магические печати, а сама нашла новое убежище, неизвестное ни Совету, ни Терезгарду. Она долго колебалась, прежде чем выбрать для строительства новой крепости руины древнего Сурамара в глубинах моря. Это жилище-светилище-хранительницы. Веками оставалось тайной для ее охотников. Война Трехмолотов. 230 лет до Темного Портала. Вдали от светилища-хранительницы. В городе под горой спокойно жил король Модиуму старая наковальня его дворфы. Торговля с человеческими городами-государствами век за веком наполняла золотом казну Стальгорна. Великие творения зодчих, подобные каменной дамбе, привлекали любопытных издалека, даже из Кельталаса, королевства эльфов. Но под внешним благополучием все больше зрела борьба между тремя главными кланами города – бронзобородами, кланом Громового Молота и кланом Черного Железа. Главой самой большой фракции был Тан Мадаран Бранзоборот. Его родичи заставляли основу военных сил купцов Стальгорна. Считали себя становым хребтом королевства и претендовали на дальнее родство с верховним королем Модимусом. Громовые молоты жили в скалистых холмах и на ледяных склонах за пределами города. Их главой был Кардос Громовой Молот. Его горцы славились ловкостью и небывалой стойкостью. бронзобороды считали их дикарями, но громовые молоты боролись за влияние при короле Модимусе и за место среди правящей элиты Стальгорна. Тан-колдун Таурисан правил кланом Черного Железа, населявшим самые глубокие темные уголки подземной страны. Его подданные издавна занимались колдовством, а также плели интриги, чем навлекли на себя недовольство других жителей города. Аурисан владел богатейшими залежами рут и самоцветов и с помощью богатства добивался безопасности для сородичей и место на переменчивой политической арене Стальгорна. Верховный король Модимус стремился к справедливости и проявлял уважение каждому из кланов, но не сумел помирить их, что привело к беде. Когда король скончался от старости, а его старший сын еще не был коронован, Горячий котел Стальгорна наконец вскипел. Никто не знает, кто нанес первый удар. Война вспыхнула между тремя кланами, соперничавшими за власть над горой. Кровавые схватки завязывались во всех уголках королевства. Страшная борьба длилась многие годы, пока клан Бронзобородов с помощью своего воинского искусства не вытеснил из горы клана Громовых Молотов и Черного Железа. Провозгласив себя победителем. Кардос признал свое поражение и увел своих дворфов на север. Громовые молоты поселились на холодных болотистых землях. Они выкопали под ними великий подземный город Гримбатол, который быстро сравнялся со Стальгорном по величине и славе. Давнее поражение тяжким временем лежало на плечах Кардоса. Но со временем он и его сородичи приняли свой жребий и преуспели на новой родине». Клан Черного Железа ушел на юг в Тихое красногорье. Там он основал королевство Таурисан, названное по имени его вождя. Народ преуспевал, но самого короля терзало пережитое унижение. Он мечтал рано или поздно свести счеты с северными родичами и отвоевать Касмодан. Годами он втайне собирал новое войско и, наконец, нанес два расчетливых удара по клану Бронзобородов и Громовых Молотов. Самтан танк-колдун возглавил атаку на Стальгорн. Он усилил свое войско легионами огромных боевых големов и осадными машинами. Захватчики ворвались в самое сердце города, но тут бронзобороды собрались силами и отогнали противника обратно до самого Красногорья. Жена Таурисана, колдунья Мотгуд, повела второе войско на Гримбатол. Черное железо осадили могучую крепость и темной магией попытались сломить волю громовых молотов. Мадгут оживила тени Гримбатола, превратив город в царство кошмаров. Кардос смело повел своих подданных в контратаку и убил колдунью. После ее смерти клан Черного Железа отступил на юг и в пути столкнулся с армией Стальгорна. Мадаран, быстро оценив обстановку, направил свои силы на север. Так бронзобороды и громовые молоты с двух сторон зажали воинов черного железа и разбили противника на голову. В дворфах Таурисана Мадаран и Кардос нашли общего врага и новую цель. Отринув былое соперничество, они повели огромную армию на юг, поклявшись не останавливаться, пока не сотрут земли Тана, колдуна и его коварный клан. С приближением армии бронзобородов и громовых молотов Таурисан стал отчаянно искать путь к победе. Он решился вызвать из глубины мира огненную силу, превратив ее в оружие. В надежде спасти свое королевство, колдун спел великое заклинание. Но пока он творил чары, мыслями постоянно обращался к гибели жены недавнему поражению. Гнев бушевал в сердце Таурисана. Все сокрушающий гнев, который пробил границы измерения элементалей добрался до самого Рагнароса. Повелители огня. Сам того не желая, Таурисан вызвал владыку Элементалии на поверхность Азерота. Всколыхнулась и раздалась земля. Возрождение Повелителя огня вызвало серию чудовищных взрывов, убивших Тана Колдуна на месте и расколовших окрестные горы. Потрясенные Мадаран и Кардос издалека наблюдали за тем, как огненный шторм объял землю. Они сразу поняли, что Таурисан погубил и себя, и свой народ. Страшаясь за собственные жизни, грозовые молоты и бронзобороды бежали на север. Последствия восстановления За годы, прошедшие после войны Трех молотов народ Мадарана отстроил Стальгорн. А вот подданные Карадоса предпочли покинуть Гримбатол. Мадгуд, умирая, прокляла город, и он стал непригоден для жизни. Бронзобороды предлагали громовым молотам место в Стальгорне. Но то был в лучшем случае жест вежливости ради примирения. Мадаран предвидел, что гордость не позволит кардасу принять предложение. Как он и ожидал, правитель громовых молотов решил сам ковать будущее своего клана. Некоторые из его дворфов поселились в землях Нордскола. Но большую часть клана он увел дальше на север, в лесистые внутренние земли. Воспоминания о Гримбатоле не оставляли громовых молотов, и они решили воссоздать подземные владения прошлого. Народ Кардроса выстроил в горах внутренних земель величественный город – Заоблачный Пик. Воспользовавшись своей древней связью с миром природы, громовые молоты были шаманами и дружили с разумными грифонами. полу-львами, полу-орлами, обитавшими в теснинах и расселенных гор. Грифон стал гербом клана и неотъемлемой частью его культуры. Народы Мадурана и Карадаса установили друг с другом дипломатические связи. Великая арка, перевал Танадола, стала символическим торговым мостом между землями дворфов. Соперничество и идейные разногласия сохранялись. на два вождя поклялись никогда не поднимать оружие против союзников. После кончины Кардоса и Мадарана их сыновья повелели каменщикам создать две огромные фигуры своих отцов. Скульпторы возвели монументы у прохода на южные земли, за которым начинались владения черного железа. Статуи символизировали неусыпную бдительность, а их каменные взгляды вечно следили за изломанными землями кровных врагов обоих кланов. Возрождение Рагнароса стерло с лица земли большую часть Красногорья. Теперь над руинами Королевства Черного Железа вздымался яростный вулкан. Черная гора. Раскаленные пустыни к югу от него назвали пылающими степями. Озияющую пропасть на севере тлеющим ущельем. Сам Рагнарос поселился в пылающем сердце Черной горы. Из своего логова Огненного Чрева он правил порабощенными дворфами, отставшимися от клана Черного Железа. Они исполняли каждое слово Элементаля и вырыли новую крепость, назвав ее Тенигорном. В этом Огненном Доме побежденные лелеяли ненависть громовым молотом и бронзобородом. Правление клана Старой Наковальни Власть клана Старой Наковальни над Стальгорном кончилась завершением обошедшейся так дорого войны Трех молотов. Мадаран Бронзоборот стал вождем дворфов, но не желал вражды с прежними правителями. Чтобы сохранить мир, он предложил неизложенному принцу из клана Старой Наковальни и его потомкам постоянное место в Сенате Стальгорна. Освобождение Кизана. Сто лет до Темного Портала. Зандалары после Раскола занялись исследованием множества морских земель, возникших между Калимдором и Восточными Королевствами. Путешествуя, тролли открыли Кизан, остров, населенный гоблинами. Эти маленькие зеленокожие существа были умны, но не цивилизованы. Сперва две расы сторонились друг друга. Зандалары искали на Кизане странный минерал Каджамит. Его поры обостряли чувства, усиливали разум и вызывали галлюцинации. Тролли очень ценили этот минерал и использовали во время священных обрядов и церемоний. Веками они добывали коджимит из жил, расположенных на поверхности острова. А иногда поручали гоблинам поработать вместо себя, расплачиваясь блестящими, но дешевыми безделушками. Все изменилось, когда зандалары обнаружили неисчерпаемые залежи Каджамита глубоко под землей. Тролли вместо того, чтобы добывать минерал самим, поработили гоблинов и силой заставили их копать шахты. Тысячелетиями исконные жители Кизана страдали под ярмом захватчиков, не имея сил на сопротивление. Их спасением стал сам минерал. Шахты были вечно заполнены Каджамитовой пылью. Постоянно вдыхая ее, гоблины становились все умнее и искуснее. Они составили тайный заговор для освобождения от работорговцев и смастерили из подручных материалов ловушки, взрывчатку и другие хитроумные приспособления. Надсмотрщики растерялись, когда из шахт хлынули невольники, вооруженные непостижимым для зандаларов оружием. Революция свергла власть захватчиков, заставив тех забросить добычу Каджамита. Но оставила после себя невообразимые разрушения. Когда тролли бежали, гоблины отпраздновали свободу. Но от избытка сил сразу обратились друг против друга. В этих хаотичных схватках завязывались разнообразные союзы. Самые сильные из них получили название карателей, Во всеобщей междоусобице так и не появилось победителя. И тогда каратели кое-как сговорились о перемирии. Конфликты между различными фракциями гоблинов не сгладились, но десятилетиями их борьба ограничивалась экономикой. Каратели торговали, чтобы поддержать себя, а прибыль обращали на накопление богатства и власти. Древние гоблины В глубокой древности хранитель Мемерон открыл Каджимит и использовал его в экспериментах над различными расами, развивая их разум. Среди этих подопытных рас оказался маленький примитивный народец, обитавший в лесах недалеко от Ульдуара. Употребление Каджимита преобразило его в высокоразумных, предприимчивых существ, известных под именем гоблинов. Из-за раскола они потеряли доступ к Каджимиту. Всего за несколько поколений их блестящий разум померк. Все гоблины, что нашли себе приют на острове Кизан, уже забыли о роли, которую таинственный минерал сыграл в их истории. Штормград и война гнолов. 75 лет до темного портала. По всем восточным королевствам процветали разрозненные человеческие государства. Самым маленьким из них и наиболее обособленным был Штормград. Он понемногу разбогател на фермах. забиловавших в его плодородных землях. С ростом населения его небольшие деревни появились в близлежащем Левинском лесу, в горах красногорья. Светлы рощи в житнице королевства, в западном крае. Хотя в стране царил мир на горизонте вскоре появилась настоящая опасность. Стаи свирепых, но безхитростных гнолов увидели в людях легкую добычу. Эти звероподобные создания совершали набеги на караваны Штормграда, на его фермы и поселения. Город же посылал на защиту своих земель доблестных рыцарей и воинов. В Штормград потянулись беженцы, лишенные крова. В укрепленном сердце королевства они могли обрести не только защиту, но и духовное руководство. За прошедшие десятилетия благочестивые служители Света Небес перебрались, распространяя свою веру к югу от Лордерона. Достигнув Штормграда, они основали Святой Орден клириков Североземья. Королевство видело в них источник мудрости и утешения в трудные времена. Пока благочестивые священники силой Света утешали сердца и умы горожан, военные отряды патрулировали границы королевства. Их бдительность оберегала земли от большего кровопролития. Но гнолы по-прежнему угрожали людям. В правление короля Баратена Рина гнолы осмелели и начали устраивать дерзкие набеги на сам Штормград. Вскоре стало ясно, что так они отвлекают внимание. Пока солдаты защищали город, в западном крае горели фермы. Множество дикарей осаждали столицу. И королевства уже не хватало воинов для охраны полей и пастбищ. Грубым гнолам такая изощрённая тактика была не свойственна. У них появился по-настоящему умный и хитрый вождь – Костроклык из Красногорья, который за несколько лет починил себе другие стаи. Теперь у него было целое войско жестоких мародёров и тактические условия для того, чтобы выгодно ими распорядиться. За год после первой атаки гнолы до основания разграбили треть человеческих поселений вокруг города. Король Баратен послал гонцов с просьбой о помощи в Лордерон, Гилнеас и другие людские королевства. Но те не отозвались на призыв, не видя выгоды в поддержке столь маленького государства. Штормград обеспечивал себя всем необходимым и мало торговал соседями. А в его духовных верованиях соседи видели нелепую причуду. Людям Штормграда пришлось защищаться самим. Отказ других правителей прогневил короля Баратена, и тот решил взять дело в свои руки. Вожак Гнолов дерзнул атаковать город. Баратен решил ответить такой же дерзостью. Король с небольшим отрядом лучших рыцарей под покровом темноты выехал из города и за стенами дождался очередного набега Гнолов. Когда налетчики пошли в атаку, люди сделали свой ход. Стремглав поскакали от города к Красногорью. Расчет Баратена оправдался. Вожак послал в бой все силы, но сам остался позади. Он, подобно всем гнолам, любил, чтобы за него действовали другие. Вот только отослав все войско, он оставил собственный лагерь без всякой защиты. Отряд Баратена день и ночь бился со строкрылом и его охраной. В конце концов, сам король вонзил меч в горло вожака. Половина рыцарей погибла, а все выжившие были ранены. Но с властью остроклыка Баратен покончил. Гнолы, узнав о смерти вожака, сразу сцепились друг с другом. На место остроклыка претендовали многие, но никто из них не обладал его хитростью и коварством, так что они лишь ослабили свои силы и уже не могли совершать набеги вглубь человеческих владений. Король Баратен воспользовался междоусобицей и до кореи двинул войско в Красногорье. Там люди уничтожили остатки гнолов. Несколько мелких стай уцелело, но они уже никогда не угрожали Штормграду. Короля Барате Нарина чествовали как герои и дали ему новое имя – Адамант. Для королевства наступили светлые времена. Победа внушила людям Штормграда уверенность, что они совладают с любой угрозой даже без помощи других государств. И за последующие годы Штормград еще сильнее отдалился от северных королевств. Между тем, неведомо для Большого Мира, в нем назревали события, которым предстояло навеки изменить судьбу Азерота. Последний Хранитель. 45 лет до Темного Портала. Вдали от Штормграда Совет Ирисфаля продолжил неустанные поиски Хранительницы, отвергнувшие его приказ. Отряды непоколебимых стражей Терезгарда рыскали по Азероту в поисках Эгвен, чтобы призвать ее к ответу за слушание, Между тем она жила в своем святилище, спрятанном в руинах затонувшего Сурамара, где ей ничто не угрожало. Лишь изредка Эгвин поднималась на поверхности к внешнему миру. Иногда она наблюдала за действиями Совета. К ее отчаянию, Тодд все более безрассудно ввязывался в политику. К этому времени Орден вместо магии стал практиковать искусство управления государством. Во время вылазок пути Эгвин часто пересекались с путями Нилса Аарона, одного из самых беспощадных и упорных охотников Терезгарда. тот много месяцев выслеживал хранительницу с помощью волшебного артефакта, который по его воле мог уничтожить ее магию и пленить саму Эгвин. Она и Нилис вели игру ума и воли. То один, то другой делал ход, испытывая силы и слабость противника. Эгвин с удивлением узнала, что охотник втайне недоволен советом. Он много знал о политических интригах Ордена и вовсе не одобрял их. Нилас же понял, что его цель не изменница и не мятежница, какой изображал ее совет Тересфаля. Узнав о тайных мотивах Хранительницы, он начал сочувствовать ей. А еще понял, что Эгвин сражается с незримой тьмой в собственной душе. Однако при всей своей проницательности не увидел истинную причину этой борьбы. Тайное присутствие Саргераса. Чтобы помочь Хранительнице, Нилос сложил оружие и отказался от преследования. Скоро между прежними врагами вспыхнула любовь. Они договорились общими усилиями помешать Совету Тересфаля починить себе нового Хранителя. Эгвин, понимая, что не сможет вечно оберегать Азарот от демонов, предложила Нилосу выход. Новым Хранителем должен был стать их ребенок. Способны унаследовать силы матери. Тогда они смогли бы вырастить свое дитя без всякого влияния Ордена. Нила с готовностью согласился. И если Энгвин не в силах очистить от тьмы себя, думал он, то, возможно, ее наследник будет свободен от этого бремени. В свой срок Эгвин родила сына. Она назвала его Медив, хранитель тай на языке высших эльфов. Ребенок проявлял невероятные способности к магии. природный дар, доставшийся ему от родителей. Мать же заперла свои силы в душе мальчика, где они должны были дремать, пока Медив не достигнет зрелости. Однако было в нем нечто темное. В душе ребенка шевелился затаившийся дух Саргераса. Владыка демонов без ведома Эгвин еще в чреве завладел младенцем. Хранительница и Нилос по всему Азероту искали безопасное место для воспитания сына. Наконец они остановились на Штормграде, выбрав город за его удаленность и слабые связи с Далараном и другими северными народами. Так Нилос стал придворным магом Штормграда. Обеспечив будущее сына, Эгвин оставила отца заботиться о ребенке. Тот должен был наставлять мальчика в тайных искусствах, пока Медив не примет пост хранителя. Сама Эгвин покинула Штормград, отказавшись быть хранительницей. Долгие века взяли свое, и ноша стала ей не по силам. Она скрылась от глаз людей, но не потеряла из вида любимого сына. Нила, служа придворным магом, вел ко двору юного медива. Взрослея, тот стал проводить много времени с другими знатными детьми. Андуином лотором из рода Аратии и Лейном Рином, принцем Штормграда. Несмотря на их склонность к озорству и приключениям, детей в королевстве любили. Медив дорожил дружбой с Андуином и Лейном, которые часто помогали ему сбегать из-под строгого надзора Нилоса. Мальчик делал большие успехи в тайной магии, но отец хвалил его редко. Он был суровым и угрюмым учителем, никогда не радовался его успехам. Но со временем открыл ему, почему так много от него требуют. Рассказал сыну о Совете Тересфаля, о смене Хранителей и открыл Медиву тайну его происхождения. Нилос объявил, что однажды мальчику предстоит бороться с демонами, и тогда на его плечи ляжет судьба всего мира. Тяжесть будущего изнурительного занятия мучила Медива. Нарастающая тревога довела несчастного до беды. Накануне четырнадцатого дня рождения из-за постоянного напряжения юноша не смог сдержать спящие в нем силы хранителя. Медива преследовали горячечные сны, в котором рвались на свободу энергии Тересфаля. Нилас отчаянно пытался помочь сыну, но скрытая в Медиве мощь выплеснулась наружу и убила отца. После этого мальчик впал в глубокую кому. Он много лет пролежал в беспамятстве в северном аббатстве Штормграда. Под опекой клириков и присмотром верных друзей – Андуина и Лейна. Очнувшись, Медив увидел, что мир вокруг изменился. Лейну наследовал корону отца – Баратена. Андуин Лотер стал рыцарем его войска. Понемногу привыкая к новой жизни, Медив осознал, какая страшная сила находится у него в руках. и решил использовать ее для защиты мира от зла. И если забыть о странном беспамятстве, он казался нормальным и заверил клириков, что с ним все хорошо. Даже сам Медив не знал, что Саргерас все еще таится в его душе, из-под воли извращая каждую мысль и поступок в темную сторону. Наконец-то падший титан нашел для себя идеальное орудие, которое откроет легиону путь на Азерот. Исполнение аудиокниги Степан Дружинин